Глава 75. Она наполовину находилась внутри какой-то странной машины. В комнате было темно, и Джан не мог разглядеть деталей. Там находился аватар Эвредики и несколько ее роботов-ангелов, но при приближении Джана они отступили, словно испугавшись его. Плуты ввалились в помещение и двинулись на ангелов, разрывая их на куски без малейшего колебания. «Должно быть, именно это заставило ангелов вздрогнуть», — понял он. Джан бросился к Петровой, хотя ангелы все еще держали ее. Один из них свободной рукой попытался схватить его за шлем. Он видел, как пальцы словно когти метнулись к лицевому щитку. Но прежде чем до Джана дотронулись, ИМС выпустил лезвие ножа и пронзил запястье робота-ангела. Пластиковая рука упала на пол, продолжая дергаться. Тем временем Петрова смотрела в лицо Джану дикими глазами. Ее левая рука все еще находилась внутри странной машины. Он попытался оценить, безопасно ли ее перемещать, но пока он решал, машина открылась, и рука выскользнула наружу. Она выглядела очень плохо. «Помогите мне», — сказал Джан, и к нему подошел отряд плутов, чтобы помочь перенести на модифицированный хирургический стол. Рука. Джан сразу заметил повреждение. «Похоже, ее раздавили». Он не стал тратить время на размышления о том, как это произошло, а схватился за аптечку, которую закрепил на передней панели своего скафандра. Жан захватил ее просто из предосторожности, но теперь был очень рад, что сделал это. Он взял пистолет для подкожных инъекций, набрал дозу успокоительного и обезболивающего. Судя по тому, как Петрова кричала, это первое, что нужно сделать. «Что, по-вашему, вы делаете?» Аватар Эвредики встал между ним и пациентом. Его рот был плотно закрыт, а голос доносился с экрана, на котором отображался очень злой рот с острыми окровавленными зубами. Он старался не обращать на это внимания. Нужно было срочно стабилизировать состояние Петровой. цвет ее кожи был ужасен, а пульс крайне нестабилен. «Вы не можете ее забрать. Она теперь в моем списке экипажа», — настаивала Евредика. «Паркер», — позвал Джан, — «не хотите рассказать этой штуке, что происходит?» Плут проскочил мимо и встал рядом с Джаном. «Я прожигаю дыры в вашем корабле», сказал Паркер через динамик на спине Плута. «Я в курсе», — ответил искусственный интеллект. «Ну и чего вы этим добьетесь?» Джан сделал инъекцию в шее Петровой, она зашипела, когда лекарство проникло через поры ее кожи в кровь. Потом закричала, затем ее глаза стали закрываться, а тело расслабляться. «Хорошо, очень хорошо». «Это неприемлемо», — произнесла Эвредика. «Я этого не допущу». «Без этих ваших роботов вы мало что сможете сделать, чтобы остановить нас», — заметил Паркер. «В помещении нет проекторов жёсткого света, так что вы — всего лишь старомодная голограмма. Вы не можете нас коснуться, поэтому я бы посоветовал вам отойти в сторону. Это не займёт много времени». Джан перешёл к осмотру руки Петровой. Повреждения вызывали тревогу, но он достаточно долго проработал врачом, чтобы понять, что нужно обращать внимание не на кровь и раны, а на источник травмы. Очень-очень осторожно он начал прощупывать кости, её запястья и руки. «Когда мы придумывали, как вернуть Петрову», — говорил Паркер, «я вспомнил кое-что, чему научился давным-давно». «Когда я готовился стать пилотом, меня заставляли изучать все виды кораблей, в том числе и корабли-колонии. Я должен был узнать их вдоль и поперёк, например, запомнить планы палуб». «Понятия не имею, к чему вы клоните», — сказал искусственный интеллект. Но если вы думаете... Например, я знаю, где располагается центральный процессор искусственного интеллекта на таком корабле-колонии, как персефона И знаете, что у меня есть? Очень мощный лазер. Спасибо доктору Джану. Аватар навис над Джаном, но тот лишь отмахнулся от него, как от мухи. Сейчас этот лазер прожигает путь к твоему процессору, Эвредика. Всё время, пока отбивалась от нашего робота, нашего зелёного друга Плута, Робот покачался на конечностях в знак признательности. «Я делал тебе мегаваттную лоботомию». «Нет», — заявила Евредика, — «нет, это невозможно». «Ты чувствуешь?» «Я думаю, это была твоя реляционная база данных, которую я только что поджарил». Искусственный интеллект уставился на свой аватар. Почти половина его пикселей была мертва, все больше пикселей постоянно гасли. «Ты не можешь этого сделать». «У меня нет выбора». «Ты не можешь этого сделать», — повторил ватар «Ты должен остановиться. Разве ты не понимаешь, что произойдёт? Если ты убьёшь меня, если меня не будет здесь, чтобы контролировать персефону все её системы откажут. Одна за другой. Свет, тепло, жизнеобеспечение, навигация. И этот корабль будет дрейфовать в космосе вечно. Могила для всех людей на борту». «Я знаю», — сказал Паркер. «Я знаю». Джан наложил на руку Петровой надувной гипс и накачал его воздухом. Когда гипс укрыл сломанные кости, Петрова втянула воздух, но, очевидно, успокоительное подействовало. Предстоял следующий шаг, сложный. Нужно вернуть ее на Артемиду. С шиной на руке она не влезла бы в обычный скафандр. Вместо этого Джан упаковал ее в аварийный спасательный мешок, убедившись, что он выдержит давление. Джан прикрепил его к задней части одного из плутов. «Доставьте её к Паркеру как можно быстрее, хорошо?» Он двинулся за ними следом. «Идти со спасательным мешком по лабиринту коридоров будет непросто, но они справятся». Но не успел он выйти, как Эвредика окликнула его. «Доктор Джан», — произнесла она, «вы не можете позволить своему капитану так поступить со мной. Помните свою кулятву? Не навреди». Он не обернулся. Он не мог тратить время на сочувствие. Не сейчас. Он пошёл прочь, следуя за Плутом. извини бросил он через плечо.